Глава семнадцатая Открыть два глаза сразу не получилось. Щурясь одним, другим водил по уютной спальне и не понимал, где я. Приятная тяжесть на левом плече и цветочный аромат дали понять, что спал я не один. Улыбка сама растянулась, а заживающая губа напомнила о вчерашнем. Соня мирно посапывала ко мне бочком, используя мою руку вместо подушки. «Чистый кайф!» Пасмурное небо хорошо просматривалось в открытом окне. Ветер гудел порывами и кидал в окно первые капли дождя. А мне было тепло и уютно. Вот так бы просыпаться всю жизнь. Уже обоими глазами, насколько возможно, обвел комнату, непроизвольно останавливаясь на старинных настенных часах. «Твою ж мать! Через каких-то полчаса я должен быть на работе, и я точно опоздаю в свой первый рабочий день!» Прикрыв глаза, дал себе пару минут понаслаждаться спокойствием и тем, что так хотел и неизвестно, когда будет. Вчера хитростью и наигранной слабостью я смог остаться у занозы ночевать. Таблетка, которую дала Соня, подействовала ровно по назначенному времени. Но уходить я не хотел и не собирался. Пришлось строить из себя смертельно больного человека и молиться, чтобы она поверила и не вызвала карету скорой помощи. Спасибо моему открывшемуся таланту актера. Мне удалось. А вот заставить лечь ко мне спать рядышком было непосильно. Обещаю, что отодвинусь от тебя на максимальное расстояние и храпеть не буду. Ну, будь милосердной. Чуть слезу не пустил. Тарас, нет. А ты храпишь? Не знаю, никто не жаловался. Вот ты мне и скажешь. Соня закатила глаза, положила плед и подушку, а свою вырвала из моих рук. «Сучка! Моя красивая сучка! Либо ты спишь один, либо я вызываю тебе такси, и ты едешь домой». «Ни капли сострадания к своему рыцарю!» «Мое сострадание ты полностью уже исчерпал, милый!» Сегодня прихватила из шкафа домашнюю одежду и на выходе из спальни обернулась. «Спи, рыцарь!» «Я один плохо сплю!» «Так, стоп. А ты где спать будешь?» «У меня еще есть мегаудобный диван и большой телевизор, который я планирую немного посмотреть». «Тогда я с тобой». «Черт, на такое я никак не рассчитывал. Вот что за женщина?» «Никакие уловки и приемчики с ней не работали. Но разве меня это остановит?» «Дай мне сходить в душ спокойно, детина прилипала». Соня послала воздушный поцелуй, а я откинулся на подушку, предвкушая веселую ночку. И вот я проснулся. Рядом Соня, а я ни хрена не помню, как уснула и как она очутилась рядом. Плевать, главное, сама пришла. Доброе утро, Заноза. Убрал прятку с ее щеки, чтобы видеть, как она просыпается. «Привет, Тарасик». «Блин, ну нафига с самого утра?» «Портить настроение». Не смогла сдержаться. Сколько времени? Соня приподнялась на локте и охнула. «Боже, я проспала». «Мы проспали. На завтрак можно не рассчитывать. И на жаркий утренний секс на кухне тоже. Хоть я и сам опаздывал, но поддеть Соню было святое дело. Почему же? Раздевайся, не стоит тратить время на пустые слова. Правда? Вот это я понимаю резкий переход». Я ж присел и в надежде уставился на злючку. Соня поджала губы и толкнула меня в грудь. «Нет, конечно. У тебя есть десять минут, чтобы смыться. У меня сегодня важный день, и просрать его я не собираюсь». «Так и сказала бы. Даже кофе не сделаешь», — крикнул спину скрывающейся в ванной девушке. «Сам сделай. Мне некогда». Прям как муж и жена, прожившие вместе больше десяти лет. Пробурчал под нос, разглядывая в небольшом зеркале на стене свой внешний вид. «Зашибись, видок. Синяк на скуле, припухшая губа, отросшая щетина и в жопу мятая футболка. Мне точно придется заехать домой и переодеться». «Сонь, может, тебя с ветерком подвести? крикнул через дверь, мысленно ее подгоняя. Мой мочевой требовал к себе внимания. «Нет!» «Просто поезжай домой или куда там тебе надо. Я хочу спокойно собраться и не опоздать еще больше». «Ладно, скоро свалю. Но вечером ты мне обязательно все расскажешь». «Господи, да делай ты уже свои дела и уходи». «А кричать-то зачем?» «Тарас, я не шучу». Соня уже металась по кухне. «Мне правда некогда». Вот так, ни тебе поцелуя со сладким добрым утром, ни кофе, ни признаний в любви и вселенской благодарности. Криво усмехнувшись, помня про губу, закрылся в ванной, а уже через десять минут заводил своего тигра, который верно ждал меня на вчерашнем месте. Дерьмовый день кончился так же дерьмово. Весь день я просидел в офисе, изучая документы предполагаемых клиентов и мои объекты, которые в скором времени мне надо будет красиво впихнуть. И если я рассчитывал на что-то сверхсерьезное и прибыльное, увы и ах, мне дали самый хреновый кусок фирмочки, а моя основная часть оплаты шла именно с комиссионных, на величину которых мне рассчитывать особо не стоило». «Пирогов, естественно, встретил меня на рабочем месте кислой миной и ехидной фразочкой. Но его вовремя отвлекли от меня, а приятная на внешность зрелая женщина показала мне мой скромный рабочий стол и допотопный компьютер. Как на этом старье работать, даже не представлял. Поэтому решил вопрос о модернизации моего рабочего пространства оставить на как-нибудь на потом». верен? мы скучаем!» — проорал в трубку Руслан, когда я уже собирался домой. «Очень рад за вас. И?» «И бери свою попку в кулачки и тащи в наш бар. Дело есть». «Что-то срочное? Я еще на работе». Я уже был в дверях, когда Пирогов преградил мне дорогу. Его наигранная улыбка меня насторожила. «Не совсем, но...» «Русик, я перезвоню». Скинул звонок в немом вопросе, вскидывая брови. «Я тебя не отпускал». «Да?» «А я думал, что рабочий день до шести. Почти все ушли». Алексей махнул мне рукой на свой кабинет и прошел первый, с гордым видом, подобающим начальнику. Он сел в свое огромное кресло и скрестил руки в замок. Мне же сесть не предложил. «Ладно, я не гордый. Могу и постоять. Раз у тебя эта неделька будет спокойной». «О как!» «А это так?» Легко прикидываться дурачком. «Так, у меня есть к тебе поручение. Деликатное поручение». Пирогов положил подбородок на свои руки и театрально выдержал паузу. «Помнишь ту квартиру?» «Даже очень хорошо». «Замечательно. Я сегодня не смогу сдержать обещания. Одной рукой обозначил кавычки, я кивнул в понимании. «Семейный ужин внезапно требует моего присутствия дома». «От меня что ты хочешь?» Сама малость. Моя любовница уже там и знает, что меня не будет. Она немного отдохнет, расслабится и потом уедет. Ключи оставит у консьержа. Тебе же надо будет забрать ключи и проверить, чтобы на объекте был порядок». «Когда мне ехать?» «Через пару часов. А это моя небольшая благодарность». Алексей вытянул из кошелька пару крупных красных купюр, и пододвинул на столе в мою сторону. Что ж, мелочи, приятно. Вот и отлично, отпишись потом мне, но так, чтобы понял только я. До завтра. Лениво, развалившись полубоком на стойке консьержа, пару раз постучал костяшками по гладкой деревянной поверхности. Через несколько минут появился пожилой мужчина, пенсионного возраста, но держался прямо, я бы сказал, с военной выправкой. Кивнув ему, сразу перешел к делу. «К сожалению, молодая дама еще не спускалась. Уснула там. Не могу знать. Я уже говорил, что вечер пошел хреново. И этот вечер продолжался. У меня нет времени ждать эту фифу. Я ничем не могу помочь. Понимаю, сам ей помогу собраться. Я быстро. Мужик лишь пожал плечами, мол, не его беда и занялся своими делами». У самой двери в шикарную квартиру неприятное предчувствие пробежало по позвоночнику. Мотнув головой и, вспоминая про время, я постучал в дверь и приготовился ждать. А ждать пришлось недолго. «Вечер добрый, девушка, я пришел, и тут я охренел и на время потерял до речи. Вот это подстава!» «Какого хера ты тут делаешь?» Схватил ее за горло и протолкнул внутрь квартиры, плотно закрывая дверь.